И если это случится, то поверьте, ваше спасение это последний стол, о котором я буду думать. Она скинула на него глаза, мимокла застыла на полпути карту. Стакер нежно улыбнулся ей через стол. Его красивое лицо казалось списанным с итальянских фресок. Звеняла посуда. Мальчик-поддённик вытирал стол с краю. В каких вы ещё комитетах, спросила Николь. Я хочу поговорить о вас. Почему? Чуть раздражённо спросила она, а затем послала ему одну из своих чарующих улыбок. Ваша жизнь значительно интереснее моей, с вашей академической политикой и африканскими приключениями. Он приподнял брови. Это напоминало игру, только гораздо очурней. Ах, да, интересное. Множество спорливых профессоров. Э, континент жаркий, пылажа. Жара. жара, от которой покрываешься волдырями, и повседалетучие мыши, большие, как обезьяны. Я уже рассказывал о летучих мышах в прошлый раз. Пес мог отразился на его лице. Уже контригодим кофе за две-откинулся назад, всё ещё держа тяжеко в руках. Вы ненавидели их. Конечно. Он замолчал, задумавшись, словно не предлагал рассказывать что-то ещё. Затем продолжил понизив голос. В Африке водятся летучие мыши, которые свисают с деревьев. Они складывают крылья и висят как большие мускусные дыни. Понять их крылья имеет размах больше метра. Однажды вечером, как раз перед заходом солнца, я подошёл к таким деревьям у самого края пустыни. Я думал, что это Ох, я же не знал. Всё это вдруг круты висело вокруг на деревьях, большие гранаты или что-то ещё в этом роде. Но я выстрелил по зайцу, и что тут началось? Я вступил дьявольский батальон. Они раскрылись на деревьях, воздух наполнился ими. Они налетели на меня, на мою голову, спину, плечи и лицо. Они были везде, тёплые, покрытые мехом костлявые твари. Как гигантские крылатые крысы, сотни крыс. Он покачал головой, затем руки у него задрожали. О боже, я думал, что умру от страха. Они вас поранили? Нет, он рассмеялся с облегчением. Что они делали? Да ничего. Не было ничего, кроме хлопанья крыльев, криков и катин гуана на мне. года шкале летучих мышей. Он смутился, рассказывая об этом. Простите дело в том, что я ужасный трус, когда дело касается летучих мышей. Как-то раз одна мышь залетела в дымоход здесь, в геологической лаборатории. Пришлось звать на помощь, чтобы выгнать её. Я отцепинял при мысль, что придётся ловить или убивать её. Я их не переношу. Все чего-нибудь боятся. Да, благодаря вам, признался, мне сразу стало легче. Хотя всё ещё чувствую себя дураком. Не стоит. Вы не видели, как я бежал от них, словно безумный. Сошли с ума от этих мышей. Безумие. Лицо его исказило гримаса. Так мы и будем обсуждать их, он и подсмеивался и был серьёзен одновременно. Николь рассмеялась. Она была сама не своя, но это было даже к лучшему. Это делало её счастливее. Закончила свой завтрак, и дружно встала, сопровождал свои действия ужасным грохотом. Мэнчин в переднике гимнаса приводить в порядок освободившийся стол